Глава 16. Ника. «Прекратите немедленно!» Крича, кидаюсь вперед. «Вы совсем с ума сошли? Это моя квартира! Кто вам дал право врываться в нее без разрешения?» На эмоциях повышаю голос и никак не могу успокоиться. Да и какое там? Мою квартиру пытаются взломать самым безжалостным и варварским способом. При помощи специального инструмента берут и разрезают мою дверь. Кто это потом восстанавливать будет? Они, что ли? Как бы не так. Ха! Я сейчас полицию вызову. — Говорю, доставая телефон из кармана, набираю номер службы спасения, но какой-то нахал вырывает у меня из рук телефон. — Не нужно привлекать посторонних. — Отрезает, сверля меня взглядом. — Вы хозяйка квартиры? — Спрашивает с особым акцентом на слове «хозяйка». — Допустим. — Отвечаю уклончиво. — Мне дико неприятно. Как он на меня смотрит, такое впечатление будто старается прорваться в мою голову и подчинить меня себе. Мерзкое чувство. «Так, может, вы откроете квартиру, и мы не станем беспокоить соседей?» Продолжает говорить своим странным голосом. У меня начинает кружиться голова. Такое впечатление, будто вместо мозгов в голове каша. Не соображаю ничего. «Хорошо». Киваю безропотно и тянусь рукой в сумочку. Открываю замок. Какой странный мужчина взгляд. Он глаз с меня не сводит. Открываю застежку, принимаюсь расстегивать молнию, а сама нахожусь словно в другом измерении. Не соображаю, что творю. Рука останавливается и дальше не идет. Понимаю, что это снова собачку заживала, И я машинально опускаю голову вниз, моментально встряхиваюсь. Меня бросает холодный пот. Оказывается, я все это время находилась под странным влиянием стоящего напротив мужчины и, сама того не желая, выполняла его волю. Конечно, я бы никогда не пустила постороннего в свою квартиру. «Это мое убежище. Мой дом». Не успеваю прийти в себя, как меня резко швыряют в стену, забирают сумочку, с силой дёргают собачку и вырывают ее, разрывая молнию, вытряхивают содержимое на пол. От шока не понимаю, как нужно себя вести. Кидаю взгляд в сторону лифта, но туда добраться не выйдет. Меня поймают и схватят. Смотрю на лестницу и тоже понимаю, что не вариант. Я на каблуках, убежать не выйдет. Придется смириться. Хорошо, что девочки с Викой. Она обещала отвезти их на танцы и подождать. Незнакомец находит ключи, открывая двери и бесцеремонно, хватая меня за локоть, затаскивает внутрь. За ним заходят две женщины и еще один мужчина. Никто из них за мной не говорит. Значит так. Незнакомец обращается ко мне, гневно сверкая глазами. Ты сидишь здесь и помалкиваешь. Произносится открытой агрессией. От страха сжимаюсь в комок. От страха сжимаюсь в комок. Иначе сегодняшний день станет последним в твоей жизни. Понятно? Нависает надо мной. Киваю. Кусаю губы. Мне дико страшно. И я не знаю, как быть. Люди проходят в квартиру, что-то записывают на камеру, что-то фотографируют, а я сижу в коридоре и боюсь пошевелиться. Вдруг этот мужчина не ужет и действительно меня убьет. Страшно. а как же мне страшно. И никто не поможет. Даже Макс. И тот предпочел бросить меня и уйти». При мысли о коне не на глазах наворачиваются слезы. Мне становится до боли обидно и горько. Он ведь обещал меня защитить. «Давай сюда!» — раздаются команды. «Раздевайся, ложись на диван!» Незнакомец продолжает руководить постановкой. До носа достигает запах бога. Чихаю. Фу, как мерзко. Чешу нос и снова начинаю чихать. У меня аллергия на табак. Я совершенно не выношу этот запах. «Откройте окно!» Как могу, громко говорю, расстегивая воротник кофты. Нечем дышать. Ну разве кто из этих сволочей станет слушать меня? Нет, конечно. Они продолжают творить непотребство в моей квартире, а я ничего не могу им противопоставить. Силы уходят, как песок сквозь пальцы. Облокачиваюсь на стену, закрываю глаза и пытаюсь сделать единственное и самое важное в жизни. Просто дышать. Горло спазмируется, язык опухает. Я больше ни единого слова сказать не могу. Хоть стараюсь удержаться в сознании, но слабость становится сильнее с каждым мгновением. Я лечу во тьму и тут же выныриваю обратно. Резко подскакиваю, распахиваю глаза, жадно хватаю ртом воздух. «Макс!» Шепчу, встречаясь с затуманенным взглядом, с обеспокоенным мужчиной. Очнулась. С облегчением выдыхает и присаживается рядом со мной, берет за руку. С ней все будет в порядке. Заверяет мужчина в синей фирменной форме, обращаясь к нему. Но в больницу вам все равно нужно будет проехать. Я напишу отказ от госпитализации. Говорю с трудом, ворочая языком. Голова дурная, толком ничего не соображаю, но никуда точно не поеду. Не хватало еще, чтобы данные о моем плохом самочувствии попали в опеку. Я ведь как раз только вернулась от них. Встретила там свою бывшую свекровь. Благо, она меня не заметила, и я смогла прошмыгнуть мимо. Потом меня еще минут пятнадцать колотило, никак не могла прийти в себя. «Мы обязательно покажемся врачу». Бросая на меня строгий взгляд, заявляет Максим. «В частном порядке». Произносит с нажимом. Замолкаю. На его слова мне даже нечем возразить. Опека вряд ли станет посылать запросы по всем частным клиникам города, так что должно быть все в порядке. Скоро уезжает, но в квартире по-прежнему много людей. Я с ужасом смотрю, во что превратилось мое уютное гнездышко, и хочу плакать. «Почему ты не вмешался?» Со слезами на глазах спрашиваю Максима, где ты был? «Ах, как же мне горько!» Не мог. Сжимает губы в тонкую линию. «Прости, пожалуйста». Произносит с надрывом и прижимает меня к своей груди. «Нам нужно было, чтобы они сделали задуманное». К нам подходит высокий, поджарый мужчина. От него веет такой энергетикой, что я аж невольно и крепче прижимаюсь к Максиму. «Не бойся, тебя не трону». Ухмылка касается его губ. «Пока не совершишь преступление. Добавляет как раз тот момент, когда я собираюсь выдохнуть. «Тох, прекрати». Говорит Макс. «Разве не видишь, что Ники достаточно на сегодня потрясений?» «Да вижу». Сочувствием смотрит на меня. «Что сказали в опеке?» Спрашивает, а я поражаюсь его осведомленностью, ведь не говорила никому, что еду туда. Специально молчала. «Ты ходила в опеку?» Удивляется Конин. «Угу». Киваю виновато. Он недовольно щурится, но никак не комментирует. «Мне сказали, что дело по мне прекратят после проверки, и уже там решат, будут изымать детей из семьи или нет». Как же сложно это все сказать, ужас просто. Я нахожусь на грани истерики, и не впасть в нее помогает лишь властный взгляд направленных на меня каре глаз, неисходящая сила от их обладателя. «Не заберут», — отрезает Максим. И «Я не позволю. Он крепче прижимает меня к своей груди, а я обнимаю его в ответ и впервые за долгое время чувствую себя в полной безопасности, не представляя, что бы делала без него. С этим мы разберемся, спокойно заявляет Антон. «Макс, забирай Нику и уезжай к себе. Девочек после танцев заберет мой водитель». «Думаешь, стоит оставлять их без охраны?» Хмурится Конин. «За ними охотятся, сам понимаешь». «Охотятся?» «Меня принимает дрожь». «Не беспокойся». Тут же заверяет Максим. Все под контролем». «Макс, ну чем пугать, лучше помог?» Ухмыляется Антон. «Мы схватим Алексеева или его мать при нападении. У меня там засада». «Что? Аж поднимаюсь от шока. Что ты сказал, при нападении?» Я в шоке.